Глава девятая Утром Василий собирался в гимназию и перебирал в памяти события вчерашнего вечера, плавно перешедшего в сегодняшнюю ночь. После выступления виновника торжества музыкальная часть праздника как-то быстро сошла на нет, но разговоры об искусстве не прекратились. Барон Хрущев-Кольский клятвенно пообещал Феликсу Эдмундовичу список художников-абстракционистов, по его мнению, гораздо более чуждых, чем какой-то там пошлый джаз. Под шумок удалось смыться в библиотеку, чтобы обсудить с Поликарповым перспективы развития летательных аппаратов тяжелее воздуха без применения дорогих и сложных в производстве антигравитационных пластин. Николай Николаевич получил несколько эскизов и пообещал подумать о переходе конструкторского бюро на новую тему, но настоял на подключении к работе специалистов из Центрального института гидродинамики. «Поговорю с Жуковским». «Он как раз заканчивает строительство новой аэродинамической трубы для продувки дирижаблей в натуральную величину». «Разве их продувают?» – удивился Красный. «А как же иначе? Вон англичане утверждают, что опытный глаз правильные пропорции без всяких приспособлений видит. И что? Наши дирижабли до 150 км в час разгоняются при форсировании двигателей, а у них уже на сотни куски обшивки отваливаются». Для окончательного решения вопроса, в том числе и финансового, договорились встретиться в ближайшее воскресенье. Василий очень надеялся, что к тому времени у него будет обещанный, но так и не подаренный завод в Нижнем Новгороде. А потом Николая Николаевича позвали на совещание к императору. Оно, кстати, до сих пор не закончилось. Красный оглядел себя в зеркале, улыбнулся сияющему орденами отражению и отправился завтракать. В столовой его уже ждали одноклассницы, заночевавшие в гостевых комнатах. Гимназическую форму, скорее всего, им доставили фельдъегерями. Девочки выглядели невыспавшимися и недовольными. «Ты, Вася, хоть и высочество, но гад», — сказала Вера Столыпина, поливая смородиновым вареньем тост с маслом. «Как есть, гад ползучий!» «Это почему?» «Потому что раньше нам не пел». «А когда? Если мне не изменяет память, а она мне точно не изменяет», «Кой-кто до драки с Яшкой Бронштейном меня в упор не видел». «Мы были молодыми и глупыми», — ответила Верочка, «но потом стали взрослыми и умными, а ты все равно не пел». «Каюсь и готов понести наказание». «Вот», — победно улыбнулась Вера, «и в наказание перед гимназией возьмешь нас под руки у всех на виду». «Но позволю уточнить вас трое, а у меня всего две руки». «Не позволим». Катя Арджоникидзе сосредоточенно разглядывала ломтик сыра, будто пыталась найти в нем смысл жизни и на красного не смотрела. «Лиза наказана, поэтому пойдет одна». «За что наказана?» «Она провела с тобой две ночи, а мы только...» «Ой, я же не в том смысле». «Поздно. Ты тоже лишаешься почетного права быть рядом с героем», захихикала Вера. «Василий, твой сегодняшний день принадлежит мне без остатка. Не благодари». Думается, после сегодняшнего дня я буду жалеть, что не родился персидским принцем. Хочешь завести гарем? Именно так. Запер бы там вас троих, а сам на войну ускакал, на белом коне, как полагается. Персия сейчас ни с кем не воюет. Тоже мне проблема. Ради такого случая можно и объявить войну. Кому? Да хоть тому же Китаю. Слова Василия о войне с Китаем стали пророческими. Правда, сам он об этом пока не знал. От ближней дачи до гимназии их довез лимузин Столыпиных, но Верочке не удалось получить свой кусочек славы. Из соображений конспирации Красный попросил водителя высадить его у трамвай на остановке. Усатый кондуктор с уважением посмотрел на погоны подпоручика запаса, оценил юный возраст и от пятачка за проезд категорически отказался. «Наверное, он из ветеранов прошлой войны», и почти такие же мальчишки водили его в атаку на немецкие или французские траншеи, удерживая энергетический щит, часто ценой собственной жизни. Это сейчас офицер запаса вроде как полублагородие, но случись война, и белый просвет погона изменит цвет, а серебро звездочек сменится золотом, и в бой, где подпоручики живут от трех до пяти дней». Вася не знал, что этот усатый кондуктор завтра наденет потертый мундир с полным георгиевским бантом, выпьет для храбрости рюмку хлебного вина и позвонит своему бывшему ротному, ныне достигшему больших высот. — Константин Константинович, ты как-то обмолвился, будто в твоей дивизии фельдфебели недочет. Меня возьмешь? — семён Михайлович, ты же говорил, что навоевался до удивился собеседник на другом конце провода. «Сказал, что на триста лет вперед наелся. Видать, ошибался. Так мне приходить?» «Будь дома, семён Михайлович. Я за тобой машину пришлю». В гимназию Красный просочился через спортивный зал, имевший собственный выход на улицу. Не пробираться же сквозь непонятное столпотворение, устроенное гимназистами у парадного подъезда а преподаватели почему-то не пресекают беспорядки и даже пытаются придать броуновскому движению более-менее организованный вид. Только управляемый хаос все равно остается хаосом. Вася спокойно разделся в гардеробе, поправил прическу перед зеркалом и по пустому коридору пошел в сторону кабинета немецкого языка. Он по расписанию сегодня первым уроком. Но не тут-то было. Вылетевшая из-за угла и куда-то спешащая госпожа Крупская резко остановилась и нахмурилась. «Красный, вы почему не на митинге?» «В каком митинге?» – удивился Василий. «Мы протестуем против оккупации Макао англичанами». «Простите, Надежда Константиновна, но я всегда думал, что Макао принадлежит португальцам». «Так и было до вчерашнего дня. Но англичане высадили десант, и в попрание всех международных договоров «Вероломно и без объявления войны мы должны единодушно выразить протест». «Кому выразить?» «Англичанам». «А представители Англии на митинге есть?» «Что за глупость вы говорите, красный?» «Англичанам и североамериканцам запрещен въезд на территорию Российской империи». «То есть вы предлагаете впустую сотрясать воздух на митинге?» «Кстати, он согласован с градоначальником и разрешение завизировано в жандармерии». «Если нет, то можно начинать беспокоиться за судьбу организаторов». «Да что вы понимаете!» — гневно раздула ноздри Надежды Константиновна и внезапно наткнулась взглядом на ордена. «Идите в кабинет, красный!» Вася подивился резкой смене настроения преподавательницы немецкого языка, но вслух комментировать не стал. Вежливо склонил голову, щелкнул каблуками и пошел дальше. А в классной комнате обнаружился сидящий в одиночестве Артем Сергеев. Названный брат смотрел в окно и на звук открываемой двери не отреагировал. «Артем, ты где пропадал?» «В госпиталь не приходил, вчера на день рождения не приехал». Сергеев обернулся, и на его лице обнаружился роскошный фингал, уже переходящий из синевы в желтизну. «Куда я с такой рожей?» «А к целителям обращаться запретили в воспитательных целях». «Ух ты, ордена!» «Ага», — кивнул Вася, — «они самые. Тебе кто бланш подвесил?» да ерунда с полицией подрался у степками микаяна вообще под обоими глазами и передние зубы шатаются господи а степан каким боком ну мы сначала подговорили первоклашек набить морду Яшке бронштейну наслышан но почему не сами чтобы смешнее получилось пожал плечами артем но потом нам показалось что яшка недостаточно наказан и мы решили закидать дом графа бронштейна бутылками с керосином ну и А не вышло ничего, там охрана сплошь из одаренных, а окна из пушки не прошибешь. Мы сторожку и гараж подожгли, тут нас полиция и прихватила. Но мы дрались, как тигры. Нас уже на Васильевском острове догнали и повязали. И набили морду. «Нет», — покачал головой Артем, — «морду раньше. Но я тоже кому-то попал. Два или три раза». «Лицом по сапогу». «Примерно так, да», — согласился названный брат. А что мы могли сделать с этими мордоворотами? Спеленали, как младенцев, да в кутузку. Целый день там сидели, пока Власик не приехал. С тех пор под домашним арестом, только в гимназию и обратно. Даже на митинг протеста нельзя пойти. Нашел, о чем жалеть, — улыбнулся Красный. Тебе какое дело до китайцев, португальцев, англичан и их проблем? Да черт его знает, — признался Артем. Но на митинге весело. Черти, если допустить их существование, тоже не были специалистами по хитросплетениям английской международной политики. Зато в ней хорошо разбирались завсегдатые одного из закрытых лондонских клубов, членство в котором не афишируется, но передается по наследству и упоминается в завещании. Итак, джентльмены, с огромным прискорбием вынужден заявить, нас постигла очередная неудача. Тщательно выстраиваемая нами сеть ликвидирована, «Ценнейшие агенты арестованы и дают показания. Я не буду озвучивать потраченные впустую суммы, чтобы не огорчаться еще больше». «Вы говорите об очередной неудаче, сэр?» Спросивший избегал обращения по имени, так как в клубе это не приветствовалось. «Нет, не запрещалось. Кто может им что-то запретить? Просто не принято произносить вслух известные всему миру имена. Разве были еще неудачи?» «О да, сэр». «После успешного устранения императора Николая Первого я не могу назвать ни одной успешной операции против России. Иногда кажется, что все идет хорошо, и мы контролируем ситуацию, но эти дикари совершают непредсказуемые поступки, и все наши усилия рассыпаются в прах». Еще Бисмарк говорил о непредсказуемой глупости русских. «Ваш Бисмарк неудачник, сэр». Причем жалкий неудачник, сгоревший с Берлином и собственным кайзером в придачу. Ему позволили объединить Германию в противовес усилившейся России. А что сделал он? Он бездарно спустил в ватер-клозет нашу работу за несколько десятилетий. Да, сэр, нехороший поступок с его стороны, но нельзя же все сваливать на покойного Бисмарка. Хотите взять на себя часть вины? Охотно предоставлю вам такую возможность». Мы все прекрасно помним, кто именно рекомендовал подсунуть императору Николаю II больную гемофилией жену. Но эта болезнь считалась неизлечимой даже усилиями целителей. В нашей старой доброй Англии она до сих пор таковой является. Только вот русским забыли об этом сообщить. «Бывает, сэр. Невозможно просчитать все на свете. И ваша игра с господином Витте как бы на это намекает». «Моя игра с Витте безупречна, сэр». Именно его реформы привели к поражению России в войне и свержению Николая II. И опять русским забыли сказать, что они проиграли войну. Эти проигравшие вышвырнули нас, как нагадивших котят, и с тех пор у нас самым тяжким преступлением считается английское подданство, что карается виселицей или бессрочной каторгой. Медведь вышел из войны с Черноморскими проливами в зубастой пасти, а подконтрольные ему эмираты и султанаты Малой Азии и Леванта платоядно поглядывают в сторону нашей Месопотамии. И там же союзная русским Персия. Да, сэр, и Персия тоже. А Афганистан, джентльмены? господя а с ним что случилось? Я только что вернулся из Квебека и еще не читал утренние телеграммы. Совет пуштунских племен потребовал от короля Мухаммед Захиршаха принять воссалитет от России и ввести русские войска для охраны границы с нашей Индией. Какие мерзкие людишки. Мы что-нибудь предприняли для противодействия коварным планам Петербурга? Да, сэр. Скоро русским будет чем занять свои войска, кроме покушения на наши интересы в Афганистане. Вы имеете в виду авантюру с Макао? Почему же сразу авантюра? Отдадим португальскую колонию китайцам в обмен на небольшую войну в Маньчжурии, Вдобавок император Дзян Кайши готов продлить нашу монополию на торговлю опиумом на 99 лет. Выгодная сделка, сэр. Но что скажут португальцы? А их кто-то спрашивает? Логично, сэр. И сколько времени, по вашему мнению, продлится маленькая война? У китайцев есть армия? У них даже флот есть. Небольшой, но для захвата японских островов его вполне хватит а русские несколько лет потратят, чтобы вернуть эти острова. Да, джентльмены, как жаль, что в свое время мы переоценили японцев. Не наступайте на больную мозоль, сэр. Мы построили макакам мощный современный флот, вложили колоссальные средства. Мы давали кредиты, сэр. Пусть кредиты, но кто их теперь вернет? А не произойдет ли то же самое с китайцами? Не сравнивайте, Китай гигантской волной не затопишь. Я бы не стал на это надеяться. Вы пессимист, сэр. Император Дзян Кайши планирует выставить 3 миллиона штыков в первую же неделю войны и проведет мобилизацию, что поставит под ружье еще 12 миллионов человек. 12 миллионов китайцев, сэр. Да, соглашусь с вашей поправкой. А когда они готовы начать? Я думаю, что они уже начали. Отголоски тихой беседы в респектабельном лондонском клубе прокатились по всему миру, но особенно громко они прозвучали в Петербурге. Во время урока химии дверь кабинета распахнулась, и запыхавшийся преподаватель военного дела нашел взглядом Василия. «Красный, я господин полковник. Вы к какому полку приписаны?» «Пока не знаю, господин полковник. Так узнаете а потом отправляйтесь домой» и приведите мундир в соответствие с вашим званием. «Война, господин полковник?» «Она самая, господин подпоручик. Не смею вас больше задерживать». В первую очередь Василий отправился в кабинет директора гимназии, откуда позвонил генералу Власику. «Николасидорович, добрый день. Вы, случайно, не знаете, к какому полку я приписан?» «Случайно знаю», — коротко хохотнул начальник дворцовой полиции. «Клейб гвардии Егерскому». «Вот же!» — расстроился Красный, но проглотил готовое сорваться ругательство. «А что случилось?» «Требуют привезти мундир в соответствии со званием, но ни один портной без письменного разрешения командира полка лейбгвардейскую форму шить не будет». «Что есть, то есть. Официального запрета не существует, но после нескольких инцидентов с ряженными великосветскими повесами, раскатывавшими по провинциальным городкам в поисках приключений...» Нет для любого портного способа, вернее всего, потерять здоровье и трудоспособность, чем взяться за пошив леп гвардейского мундира без бумаги с полковой печатью. Повесы, кстати, могли и жизни лишиться путем самоубийства, что чаще всего и происходило. «Так ты поезжай в Гатчину», — после некоторого раздумья посоветовал Власик. «В списках полка ты есть. Пусть на складах что-нибудь готовое подберут. Машину прислать? Такси возьму». — ответил повеселевший Красный. — Так быстрее получится. — А в полк я сейчас позвоню, — пообещал генерал. — Иди сразу в штаб, там встретят. — Спасибо, Николай Сидорович. — Да пожалуйста, господин подпоручик, — усмехнулся в трубку Власик. — Должен будешь. — Сочтемся. В Гатчине Василия уже ждали. Дежурный по полку, улыбчивый капитан с холодными глазами, выделил сопровождающего для похода к капитан Армусам. — Егорыч, ты там проследи, чтобы все положенное выдали господину подпоручику. И немного сверхположенного, иначе я сам в гости загляну. — Не извольте беспокоиться, Павел Алексеевич, — пробасил огромного роста зауряд прапорщик. — Они по военному времени на жлобское поведение опаску имеют. — Но все равно проследи. — Так точно, господин капитан, — казарнул Егорыч и кивнул Василию. «Пойдемте, ваше благородие!» По дороге к полковым складам Красный поинтересовался. «А почему благородие, если по уставу от 35-го года их отменили?» «Кто же спорит?» «Конечно, отменили», — согласился зауряд-прапорщик. «Вот как с нами под чужими пулями поползаете, так и вас те отмены коснутся, ваше благородие!» «Понял», — вздохнул Василий. «Чего же не понять?» На складе Егорыч грохнул кулаком по железной двери, вызывая командующего портяночно подштаниковым гарнизоном. «Семка, щучий потрох, пой суды!» «Чего орешь, Глеб Егорыч?» Из-за высоких стеллажей послышался недовольный голос, а потом показался его обладатель, что-то пережевывающее на ходу. «Обед у меня, Егорыч, ты дашь спокойно поесть людям!» «Так обедай, кто ж тебе мешает?» Капитан Родимцев даже зайти пообещал, чтобы приятного аппетита пожелать. каптан армус почему-то побледнел и судорожно проглотил непрожеванное. «Зачем аппетиту желать? Не надо желать, если я уже пообедал». Зауряд прапорщик указал на Красного. «Выдавай все потребное, но если будет сидеть хуже, чем от Исаака Наумыча, то, господа офицеры, тебя не поймут. Все проблемы в жизни, друг мой Сема, происходят от непонимания». «Разве можно сравнивать изделия полковой швальни с произведениями искусства от Альтшуллера? Глеб Егорович, побойся Бога! Исаак Наумович Чехов ушил, графу Толстому шил, генералу Алексею Николаевичу Романову шьет. А ты, Сеня, постарайся, а сравнивать другие люди будут», зловеще пообещал зауряд прапорщик. «И пошевеливайся!» Каптенарумус осмотрел Василия с головы до ног, опытным взглядом снимая мерку без всяких приспособлений, и скрылся где-то среди стеллажей. Минут пять там возился и вернулся с несколькими пакетами из вощеной бумаги. «Извольте примерить, ваше благородие. Вот здесь парадная, здесь повседневная, а туточки полевая. Шинельку вот там повесьте. У нас не гимназия, у нас не украдут». Василий повесил гимназическую фуражку на крючок и расстегнул шинель. Зауряд прапорщик вдруг подобрался, смущенно кашлянул и с какой-то странной интонацией произнес. — Извините за благородие, господин подпоручик. — Так я вроде с вами под пулями не ползал. — Я смотрю, без нас обошлись. А капитан Армус вдруг звонко хлопнул себя полбу ладонью. — Совсем старый стал, со слепу полки взял. Схватил пакет с парадным мундиром и опять скрылся среди стеллажей. — Семка, про обувку не забудь. — крикнул ему вдогонку Глеб Егорович и добавил, почти шепотом обращаясь к Василию. «Я ведь грешным делом подумал, что опять какого-нибудь фертика для гвардейской отметки в послужном списке прислали». «А что, и такие бывают?» — фальшиво удивился Вася, как раз присланным фертиком себя и чувствующий. «Сейчас все меньше, а перед той войной чуть не каждый второй из офицеров. А как порохом запахло, так и пропали куда-то. Не поверите?» Прапорщики ротами командовали. «А вот и мы!» — Семенов появился в обнимку с манекеном, облаченным в парадный лейбьегерский мундир. «Точно ваш размерчик, господин подпоручик. Осталось только звездочки на погоны приладить». «Это ты молодец!» — одобрил зауряд прапорщик, но тут же рявкнул. обувка где? Храп поидал!» «Так вот!» Капитан Армус выложил на доску, что служило ему подобием прилавка, несколько пар обуви: сапоги хромовые, сапоги яловые, сапоги юфтевые, ботинки прыжковые, штиблеты лаковые парадные в нестрое. Семён Тимошенко дело туго знает. «Добре», — кивнул Глеб Егорович и пояснил красному. "Ежели перед барышнями форсить, то на заказ сшитые красивши будут, но в дело ходить так лучше со склада". «И крепче, и не жалко. Сейчас мы пойдем оружие под вас подберем, а Сема распорядится все погладить, подшить, да на сапоги блеск навести. Сделаешь, Семен?» «А как же! Не, что Семен Тимошенко дело не знает!» Даже обиделся капитан Армус. «За полчаса управимся!» В оружейке их встретили не в пример вежливее и доброжелательнее. Наверное, потому, что Василий не стал надевать шинель, а просто набросил ее на плечи, и ордена были видны издалека. седой фельдфебель лишь уточнил, винтовки какой системы господин подпоручик предпочитает в это время года. «А что, есть выбор между Берданкой и Мосинкой?» — пошутил Красный. «Берданка для вас тяжеловато будет, а тогда да, бывает и их берут. Ежели в Туркестане доведется работать, так с трофейными боеприпасами проблем не будет». «Я вроде в Туркестан не собираюсь». «Да кто же егерскую судьбу наперед знает», — философски заметил Фельдфебель. «У нас ведь как? Сегодня в Гатчине кофе с эклерами, а завтра в Париже ихние марципаны пробуем. Жизнь — она штука сложная. Самозарядку Токарева возьмете?» «Возьму». «Это правильно», — одобрил выбор Глеб Егорович. «Магазинки в нашем деле куда как сподручнее. А ежели с хорошей оптикой?» «Александр Яковлевич, у тебя есть хорошая оптика для господина-подпоручика?» «А что же ей не быть-то?» «У нас, слава богу, не Греция какая. У нас все есть». цейсовская спросил Василий. «Обежайте, господин-подпоручик», — усмехнулся в седые усы фельдфебель и положил на стол деревянную коробочку. «Фабрики Дмитрия Ивановича Менделеева, просветленная, с эфирной подсветкой, обеспечивающей возможность ночного прицеливания». Цейс, супротив Дмитрия Ивановича, — насекомое существо. Хороший прицел, подтвердил Глеб Егорович. Я через него с 800 метров у покойного Якова Шифа каждую морщинку на лбу видел. А зачем вы разглядывали покойника? Да сначала-то он живой был. И вот эту новинку могу рекомендовать. Александр Яковлевич достал с полки коробочку с маркировкой «ГВК-М». Третьего дня только привезли. «На вашей винтовочке уже и резьба под него нарезана». «Глушитель?» — догадался Вася. «Быстро освоили. Я думал, дольше провозятся». «Подождите». Оружейник перевел взгляд на маркировку. «Глушитель выстрела. А что означают другие буквы?» «Глушитель Василия Красного, модернизированный». Не стал скромничать Вася. «Вот она что. Тогда и на пистолеты их поставим. Вы какие предпочитаете?» «А что, тоже есть выбор?» – удивился Василий, почему-то уверенный, что офицерам полагается древний наган, а все остальное оружие нужно покупать за свой счет. «Так мы же егеря. У нас всегда выбор есть. Но мне кажется, что по вашей руке браунинги в самый раз будут». «Я к ним и привык», – кивнул Красный и достал из кармана наградной пистолет, что так и не успел вернуть Дзержинскому. Табличка с гравировкой произвела впечатление. И Фельдфебель предложил еще и автомат, неведомыми путями попавший в полк из штурмовой пехоты. «Вообще-то это пистолет-пулемет Дегтярева, но мы привыкли называть автоматом. Берите, не сомневайтесь. В нашей службе всякое может случиться. А 25 патронов в магазине — это аргумент». В итоге Василий вооружился до зубов и даже чуть больше. Автоматы 10 запасных магазинов, самозарядная винтовка Токарева с глушителем и оптическим прицелом, два пистолета Браунинг Хай Пауэр, тоже с глушителями, нож поясной, нож для ношения на ноге, бинокль, все той же фабрики Менделеева, полевая аптечка в алюминиевой коробочке, планшет офицерский, часы наручные в противоударном и водонепроницаемом исполнении и компас. «Без компаса нам нельзя!» пояснил Глеб Егорович. А то я как-то заблудился и вместо Эдинбурга к Ливерпулю вышел. Дожди да туман, по солнышку и звездам не определишься. И как там люди живут? Семен Тимошенко не подвел. Все, что нужно нагладить, наглажено, что нужно подшить, подшито, что должно блестеть, блестит. И четыре туго набитых брезентовых баула приготовлено. Тут белье зимнее. «Белье летнее, белье высотное для горной местности», — пустился в объяснение каптан Армус. «Мелочи разные, полезные. Вдруг что-то потребуется срочно. А оно у вас уже есть». «Хороший ты человек, семён Константинович, хотя и скрываешь это», — кивнул зауряд прапорщик. «Пусть твои бездельники несут все это добро к штабу полка, а там уж без тебя разберемся». «Разберетесь», — согласился Тимошенко. «Вы, господин подпоручик, сейчас полевую форму наденете или как?» «На полевой по новому уставу награды не носят, только орденские планки, но я их прикрепил. И нашивку за ранение тоже». «У меня не было ранений». «Я в штаб звонил. В вашем формуляре тяжелая контузия указана и выписка из госпиталя приложена, так что не скромничайте, господин подпоручик». «Да, пусть будет полевая», — решил Василий которому очень уж понравилась пятнистая куртка с новомодной застежкой молнии и капюшоном.